Глава 43. Утром Эржина проснулась от желания съесть что угодно, медленно поднялась с кровати, боясь головокружения, и тут же по запаху нашла на столе поднос с завтраком. Тонкие рулетики из яиц и ветчины в колечках из зелени ей пришлись по вкусу, как и довольно острые колбаски. Хлеб с сыром и молоко отлично дополнили в трапезу, и, к удивлению девушки, вся пища осталась при ней, «Тошнота прошла!» Довольная певица встретила камеристку улыбкой и порадовалась чистому платью, которое она принесла. Правда, наряд был незнакомого фасона. Очень закрытое платье из черного шелка с белоснежным воротником и манжетами. Даже корсет был незнакомой формы. И девушке не сразу удалось его правильно расположить на теле. Зато прическа, высокая, скрепленная большим гребнем, и ржи не понравилась как и тонкое кружевное покрывало цвета слоновой кости, которое служанка накинула поверх гребня и закрепила на плечах булавками. Резные края кружевного полотна очень красиво обрамляли лицо певицы, подчеркивая темные глаза и волосы. После одевания ржини предложили прогулку в розарии. И девушка радостно согласилась. Комната без окон была комфортной, но мрачноватой. Камеристка вызвала крепкого лакея и велела ему проводить Донью-гостью в Розарии. Мужчина так пристально смотрел на губы женщины и следил за ее жестами, что Иржина догадалась, слуга глухой, а может быть и немой, и не сможет ответить на ее вопросы. Оставалось смириться и ждать развития событий. Розарий был пока не слишком красив. Розы расцветали в конце лета, а пока радовали только пышностью кустов и блеском листьев. Девушка неспешно обошла весь розарий и поняла, почему ей предложили прогулку именно здесь. По сути, это была еще одна большая клетка. Ажурные решетки из темного дерева отделяли садик от остального мира. Возле единственной калитки, через которую она вошла, остался дежурить лакей. Постриженные кусты и ажурные арки не давали никакого укрытия птичку выпустили на прогулку, оставив ее на привязи. Однако и запретила себе грустить. Она сыта, прилично одета и имеет возможность гулять и петь. Так что девушка сначала выполнила некоторые вокальные упражнения, а потом прикрыла глаза, представила себе зал полной публики и запела благочестивую Берту. На что-то более эмоциональное или фривольное девушка не решилась. К тому же клавир именно этой постановки был самым простым, ведь роль считалась второй. Допев, Иржина вдруг вспомнила Ричарда и не удержалась, запела «Прощание сирены». А когда последняя нота растаяла в утреннем саду, за спиной вдруг раздались аплодисменты. «Браво, Донья Иржина! Вы действительно на редкость талантливы!» Девушка резко обернулась и с удивлением увидела сухощавого мужчину лет 40, одетого так же строго, как и она. «Простите, милорд, нас не представили», — сказала она, приседая в глубочайшем реверансе. Узнать в лицо монарха Гешпании было мудрено, но уж больно характерный был у него профиль. «Дом Карлос», — отмахнулся он. «А ваше полное имя я узнал совсем недавно». «Каролина, Иржина, Мария, Делла, Суахо, Герцогиня, Манделье и Каррего?» Девушка удивленно распахнула глаза. «Вы ошибаетесь, Ваше Величество? Я просто мисс Валевски!» Мужчина пристально изучил ее лицо и кивнул своим мыслям. «Понимаю. Вы не знали. Что ж, давайте немного прогуляемся по дорожкам, и я расскажу вам одну прелюбопытную историю». Когда я был юным принцем, на меня обращали мало внимания. Отец занимался наследником, мать баловала младшего. Я был вторым запасным. Ваш дедушка, граф Пьер Монту, не только уделял мне внимание, но и учил быть собой. А спустя десять лет его сменила ваша бабушка, герцогиня Монделье. Она поддержала мои притязания на трон лишь по одной причине — Считала, что ее супруг никогда бы не стал дружить с дурным человеком. Не знаю, насколько она была права, но судьба предоставила мне шанс вернуть долг. Иржина медленно шла по дорожке рядом с королем и нервно кусала губы. «Задавайте свои вопросы», — разрешил он. «Я вижу, вы в недоумении». «Дедушка граф, бабушка герцогиня», «Титул передается по женской линии», — пояснил дом Карлос. «Вы уверены? Мы жили очень скромно. А когда мама неуверенно попыталась отказаться от внезапной чести девушка...» «Дело в том», — тут король виновато улыбнулся, «что дом вашей матери сожгли по приказу ее брата». Тут губы короля сжались в узкую полоску. «Ваша бабушка знала о его желании заполучить титул герцога». И когда ее младшая дочь нашла человека, за которого хотела выйти замуж, они вместе разыграли смерть Дони и Лены. Никто не знал, что она осталась жива, вышла замуж и даже родила детей. Тайну хранили очень долго, но перед смертью ваша бабушка была очень плоха, стала заговариваться и невольно рассказала сыну о том, что наследница Титула жива. Он выждал время и послал убийцу. Девушка схватилась за виски. «Значит, бабушка, которая приезжала к нам в гости, это была герцогиня Манделье?» «Вероятно», — король с легкой улыбкой наблюдал за сметенным лицом красивой девушки. «Сейчас мои люди распутывают эту паутину, но в ней слишком много петель». «На меня не покушались в Мандане, потому что думали, что мы все сгорели в доме?» Шокированно делала выводы Иржина. «Скорее всего», — кивнул король, продолжая изучающе рассматривать певицу. «Почему же снова начали покушаться? Я же ничего не знала о титулах, Гешпании и вот этом всем. В Мандане вы были певицей, далекой от политики и света. Ваши портреты, конечно, печатали в газетах, но исключительно манданских. А в Андару вы въехали как любовница принца. В газетах ближайших стран поднялась шумиха портреты на первой полосе литографии. Граф Пьермонте прочел статью, принял вас за вашу мать и попытался уничтожить всеми доступными ему способами до того, как вы объявите притязание на титул. Светлая мать, как такое может быть? поежилась Иржина, чувствуя, что ей вдруг стало зябко. У нее не было слез, давно выплакала все в трущобах, но представить брата хладнокровно отправляющего на смерть сестру и племянниц, она не могла. Ну-ну, отмахнулся от ее переживаний дом Карлос, Не стоит волноваться. Титул ваш по закону. Герцогиня оставила завещание без срока давности, в котором указала наследницей титула в свою младшую дочь, а потом вас и вашу сестру. Поскольку донья Елена считалась погибшей, мои стряпчи долго не могли понять. «Почему оно составлено именно так? Зато искали вас и нашли». «Искали?» — все еще ошеломленная новостями спросила девушка. Ее Величество не смутился. Сделал паузу в разговоре, потом все же сказал. «Мы не знали, кто такая Каролина Эржина Мария Делла Суаха. Титул и фамилия принадлежат герцогству Манделье». «Пользуясь старинным правом вассалитета, ваша бабушка могла одарить этим титулом любую благородную девицу, имеющую даже самое дальнее родство с нею». «Тогда как же вы меня нашли?» – удивила Сержина. «Просто наблюдали за графом. Его подозревали в смерти вашей тетушки, Донни и жени. Доказательств не было. Он вел довольно тихую жизнь и каждый год подавал прошение о передаче титула». А потом эта шумиха в газетах вызвала у него гневный припадок. Соглядатай доложил вовремя. И вашего дядюшку поймали, когда он возвращался со встречи с ассасинами. Наемников перехватить не успели. Сандары у нас натянутые отношения. А вот Мандан позволил пригласить вас на родину. Иржина с трудом сдержала нервный смешок. Пригласили. Какой изящный эвфемизм. Король косился на нее, но молчал. Заговорил лишь тогда, когда они подошли к выходу из Розария. «Ваш дядя арестован, посажен под домашний арест. Он больше не причинит вам вреда. Я буду счастлив видеть при дворе внучку черной герцогини. Благодарю за приглашение, Ваше Величество». Иржина благодарила, а сердце полнилось ужасом. Она не забыла того подростка, который напал на нее в саду. Однако девушка взяла себя в руки и спросила. «Расскажите, какой была моя бабушка?» К ее удивлению, король не отказал в просьбе, но предложил. «В столовой накрыли обед. Предлагаю продолжить беседу за столом». Иржина, конечно, согласилась. Они вошли в дом, и оказалось, что он полон мужчин в строгих черных и серых камзолах. «Благородные донны!» Его Величество говорило негромко, но все сразу замолчали, вслушиваясь в его слова. «Позвольте вам представить Карлину, Иржину, Марию, Делла Суаха, герцогиню Манделье и Карыго». Изумленная тишина стала ему ответом. Иржина выполнила безупречный книг приветствуя равных. «Благородная Дония, позвольте вам представить моих соратников». «Дон Эухенис де ля Имельдо», «Дон Паурос де ла Кампи». «Дон» — король перечислял имена и фамилии, и ржина вежливо кивала, переводя взгляд с одного мужчины на другого, но ее сил едва хватало на то, чтобы скрыть свою панику. Мужчины были похожи, темноволосые, почти все темноглазые, Они привычные слуху имена и фамилии путались в голове похлеще слов из старинных хоралов. Серьезность момента разбил мальчик лет пятнадцати. Высокий, но тонкий и слегка неуклюжий, как все быстро вытянувшиеся подростки. — Отец, вы нашли черную герцогиню? — выдохнул он с восторгом. Король благожелательно улыбнулся. — Донна ржина позвольте вас познакомить с моим сыном. «Инфант Дон Педро Арагонский». Вот теперь девушка присела в реверансе. Наследника обычно представляют первым, но юноша только что вошел в комнату. «Очень рада знакомству, Ваше Высочество». Мальчик улыбнулся и вдруг склонил голову, всматриваясь в лицо девушки. «Мисс Валевский?» – удивленно проговорил он. «Прима Королевского театра Мандана?» Иржина ответила уважительным, глубоким реверансом. «Я был на представлении благочестивой Берты!» — воскликнул вдохновленный узнаванием принц. «Вы так бесподобно пели!» «Благодарю за высокую оценку моего таланта!» — вежливо ответила певица, боясь поднять глаза на чопорных донов, стоящих вокруг. Однако мужчины внезапно поддержали восторг принца. Потом раздалось приглашение к столу и девушка незаметно для себя влилась в приятную беседу, вошла в столовую и, не стесняясь, отобедала немного непривычными, но вкусными блюдами. Когда подали красное вино, разбавленное гранатовым соком с ломтиками фруктов, Иржина осознала, что расслабилась. Точно такое же вино готовила летом ее мать к приезду бабушки. Старушка ворчала, что в Мандане абсолютно не умеют готовить сангри а за столом выяснилось, что это национальный гешпанский напиток. За десертом его величество обратился к своим приближенным. Благородные Донны, донья Иржина ничего не знала о своих родственниках. Вы же все были знакомы с черной герцогиней. Давайте вспомним о ней то хорошее, что сумеем. Мужчины не сразу отозвались на призыв, но отца с охотой поддержал инфант. «Донья Эухения знала людей», — сказал он задумчиво. Иногда над ней посмеивались за то, что приближала к себе странных особ, однако жизнь доказывала ее правоту. «Странных?» — заинтересовала Сержина. Ей вспомнилось, что бабуля всегда приезжала в гости с немой камеристкой, а кучер был карликом. Но это же случайность. «Трудно привести конкретный пример», — пожал плечами Педро. «Помню» что у вашей бабушки был секретарь с сильно обожженным лицом. Некоторые дамы падали в обморок, увидев его, требовали уволить, а потом он руками затушил газовую юбку, вспыхнувшую на доне Амандине. Его руки были в рубцах и не чувствовали боли. Иржина поежилась. С огнем после ночного пожара у него были сложные отношения. Остальные донны тоже поделились какими-то простенькими историями, рассказывая скорее о себе, чем о герцогине Манделье. Тут были воспоминания о быков, охоте, морских прогулках и празднествах и ни одного грустного, печального или задевающего чью-то честь. Девушка выслушивала все с милой улыбкой, осознав в какой-то момент, что мужчины не просто хвастают своими достоинствами. Они предлагают себя в качестве женихов, Продолжая улыбаться, Иржина склонилась к дому Карлосу и негромко сказала. «Простите меня, Ваше Величество, я бы хотела удалиться». «Ступайте, я понимаю, мы вас утомили мужскими разговорами». «О, ничуть», — заверила его певица. «Просто женщинам в деликатном положении рекомендуется отдыхать днем». И хотя говорила Иржина негромко, Глаза всех присутствующих скрестились на ее животе.